49. -й. Лев Черной Бывший торговец металлом Лев Черной вот уже пять лет живет насыщенной общественной жизнью. Он руководит общественным движением в поддержку демократических реформ, мобилизации и развития, публикует научные доклады с названиями вроде «Программа выхода России из кризиса», спонсирует футбольную команду инвалидов, Лев Черной, Олимпия. Но все без толку. Его имя по-прежнему демонизируют, ассоциируя его с конгломератом компаний Transworld Group, пережившим кровавые алюминиевые войны 90-х годов. 50-й. Владимир Иорих. Компаньон Игоря Зюзина не любит бывать на публике. Бывший коммерческий директор «Кузнецк Угля» еще в 1995 году стал президентом швейцарской «Конарис Холдинг», ныне основного внешнеторгового оператора компаний, связанных с м е ч е л о м Однако широкой публике он был представлен только в 2004 году в качестве генерального директора стальной группы ы м е ч е л Владимир Иорих также входит в Совет директоров Магнитогорского металлургического комбината. Группа «Мечел» владеет 16% акций конкурирующего предприятия. 51. Михаил Гуцериев. Кандидат в мастера спорта по десятиборью и бывший глава «Славнефти» Михаил Гуцериев в бизнесе больше похож на пятиборца. Его р у с н е ф т ь вот-вот войдет в десятку крупнейших нефтяных компаний страны. Его Бинбанк – 35-й по размеру активов. Близкие г у ц е р е е в у структуры владеют престижными бизнес-центрами компании «Чайка Плаза», а также сетью универсамов «Петровский». Наконец, Гуцериев контролирует Крестовский пушно-меховой комплекс и ряд других предприятий пушной отрасли. 5 2 Дмитрий Пумпянский. Гендиректор трубной металлургической компании, единственный в России предприниматель, которому удалось переиграть МДМ-групп в борьбе за крупную собственность. В 2001 году он сумел оградить свой Синарский трубный завод Свердловской области от притязаний МДМ. В 2002 году он у т объединил бизнес с бывшими противниками в трубную металлургическую компанию, а уже в начале 2003 года получил контроль над 67% акций ТМК, на данный момент крупнейшего производителя трубной продукции в России. Начало же карьеры Помпианского х р и с т о м а т и й н а В первой половине 90-х он торговал металлом с уральских заводов. 53. -й. Вячеслав Кантор. Участник многих приватизационных скандалов 90-х годов, владелец холдинга «Акрон» решил в 2001 году стать тихим помещиком, лендлордом и коннозаводчиком. С этой целью Кантор купил у государства контрольный пакет акций «ЗАО Московский конный завод номер один», распоряжавшегося золотым куском земли в 2300 гектаров по Рублево-Успенскому шоссе в 30 километрах от МКАД. Быть бы Кантору миллиардером, но и тут не обошлось без проблем. Выяснилось, что часть этой земли уже скуплена неизвестными инвесторами, а свои права на оставшийся участок «Конезавод» еще должен доказать. 54-й. Леонид Михельсон. Леонид Михельсон долго ш е л к успеху. е щ е в 1987 году он принял из рук своего отца бразды правления трестом к у й б ы ш е в Трубопроводстрой, строившим трубопроводы, дороги и промышленные объекты. В 1991 году трест был п р е в р а щ е н в АО СНП Нова. Компания занялась сбором лицензий на добычу газа и нефти, принимая их даже в оплату за проводимые строительные работы. Чуть больше года назад предприятие «Михельсона», теперь именующееся я н о в а т е к обогнало о и т е р у и стало самым крупным независимым производителем газа в России. 55. -й. Сергей Пугачев Хозяина Международного промышленного банка записывали в друзья ко многим сильным мира сего. Бизнес с ним вели РПЦ, Управление делами президента, Газпром, АК Алроса. Именно МПБ в 1995 году выдал кредитные карточки дочерям Бориса Ельцина. Сейчас же говорят о близком знакомстве Пугачева с Владимиром Путиным. однако контакты на высшем уровне не помогли нынешнему сенатору от республики Тыва в бизнесе. Попытки МПБ закрепиться в нефтяной, угольной и металлургической отраслях одна за другой кончались неудачей. 56. -й. Хазрет Совмен. Уроженец адыгейского аула а ф и п с и п К 1980 году достиг самых северных пределов СССР. Он стал председателем артели старателей «Полюс», которая добывала золото на острове Большевик в Северном Ледовитом океане. За прошедшие годы «Полюс» под руководством Совмена стал крупнейшим производителем золота в России. В 2002 году компания добыла 25 тонн благородного металла, Но золотопромышленнику захотелось покорить новые рубежи. В том же году он стал президентом Адыгеи, а Полюс продал Норильскому никелю. 57. -й. Шалва ч г и р и н с к и й Я всегда, сколько себя помню, занимался бизнесом, говорит Шалва Чигиринский. Каким именно бизнесом з а в и с е л о от конъюнктуры? В советские годы он торговал антиквариатом. В начале 90-х создал крупную девелоперскую компанию, построившую немало офисных зданий в Москве. Принятое в 1996 году решение заняться нефтяным бизнесом также было вполне своевременным. Сейчас Чигиринский контролирует крупные нефтедобывающие мощности в Сибири, владеет долями в совместных проектах с «Бритиш p e t r o l и у м «Ройел», «Датчшел» и «Сибнефтью». 58. -й. Дмитрий Рыболовлев Глава «Уралкалия» – типичный региональный олигарх. Все свои проекты он реализует в родной Пермской области. Здесь Рыболовлев окончил мединститут, здесь создавал чековые инвестиционные фонды и приватизировал химические предприятия. Даже идея заняться алмазным бизнесом не смогла оторвать рыболовлево от малой родины. В 2002 году «Уралкалий» получил лицензию на геологическое изучение восьми участков с возможным содержанием алмазов, разумеется, в Пермской области. 5 9 Александр Нессис Выпускник физико-химического факультета Технологического института имени Ленсовета начинал трудовую деятельность мастером на Балтийском заводе. В 90-е годы судостроитель переключился на цветные металлы. Нессис является совладельцем группы ИСТ, в которую входит крупнейший российский производитель серебра МНПО «Полиметалл». Но старая любовь не ржавеет, В 2000 году ИСТ установила контроль над Балтийским заводом и рядом других судостроительных предприятий России. 6 0 Александр Лейвиман. 55 лет. Еще одно доказательство того, что иногда достаточно старой дружбы, чтобы составить многомиллионное с о с т о я н и я Выпускник Московского химико-технологического института имени Менделеева Александр Лейвиман 13 лет отработал на химическом заводе в украинском городе Черновцы, прежде чем возобновил знакомство с приятелем студенческих лет Володей Евтушенковым. В 1993 году Лейвиман пришел на работу в АФК «Система», курировал ВАО «Интурист», сейчас возглавляет холдинг «Система масс-медиа». Капитал бывшего химика – 4,8% акций корпорации «Системы». 6 1 Евгений Новицкий. Известно, что на предприятиях «Системы» работают много родственников и друзей руководителей АФК. Например, 28-летняя дочь Владимира Евтушенкова Татьяна занимает ответственный пост вице-президента МТС. но больше всего в компании людей с фамилией Новицкий. Первый. Президент АФК Евгений Новицкий. Еще трех его родственников МТС купила в 2001 году вместе с принадлежащей Новицким торговой компанией «Новител». Компания как раз нуждалась в расширении сети продаж, да и к тому же, как не породить родному человечку. 62. Вячеслав Штыров. Как рассказывает Вячеслав Штыров, юношеская тяга к ударным комсомольским коллективам привела его в 1975 году на строительство объектов алмазодобывающей промышленности в Якутии. Бывшего президента Алроса тянет в родной коллектив и сейчас, хотя Штыров уже два года занимает пост президента Якутии. Говорят, он до сих пор лично определяет полномочия топ-менеджеров Алроса. Формальное основание для этого у президента есть. Якутия владеет 32% акций компании. Еще как минимум 0,14 акций принадлежит лично Штырову. 63. -й. Дмитрий Зимин. Основатель Билайна в 2001 году продал большую часть своей доли в сотовом бизнесе консорциуму Альфа Групп. и посвятил себя общественной работе ВРСПП и Благотворительном фонде «Династия». Независящий н е от рыночной конъюнктуры, ни от каких-либо финансовых группировок, Зимин был единственным представителем крупного российского бизнеса, кто резко осудил арест Михаила Ходорковского. «Я благодарю Всевышнего, что я вовремя отошел от бизнеса. Как же мне повезло!» заявил прошлой осенью в интервью газете «Ведомости» почетный президент «Вымпелкома». 64. -й. Александр Тынкован Кредо Александра Тынкована, высказанное им в одном из интервью, звучит так «Мы – сторонники монобизнеса». «Мы» – это сам Александр, а также его родной брат Михаил – совладелец компании. Монобизнес – это М-видео, вторая по величине в России сеть магазинов бытовой техники и электроники. Начав в 1993 году торговать электроникой, Александр Тынкован не расстается с ней до сих пор. Даже в перерывах между деловыми встречами он верен своему увлечению, достает карманный компьютер и играет в шахматы. 65. -й. Владимир Махлай Когда в о л о д и было шесть лет, его отец погиб в шахте. Мать с большим трудом могла прокормить детей. Юный Махлай нашел работу. Каждое утро он разносил молоко по домам. Я увидел, что у некоторых всегда есть молоко и пирожки с мясом на столе и подумал, как хорошо живут эти люди. Почему я живу так тяжело? пишет The Wall Street Journal у президенте корпорации Тольятти Азот. Но прошло 60 лет, и теперь Владимир Махлай живет хорошо, ведь он контролирует крупнейшие в мире предприятия по производству аммиака. 66-й Арас Агаларов. Владелец группы Крокус Интернешнл, Возможно, самый тщеславный член «Золотой сотни». С 1997 года на Большой Грузинской улице в Москве стоит т р ч е ы 3 х к в а р т и р н ы й жилой комплекс «Дом Агаларова». Его бизнесмен построил и назвал в свою честь. Впрочем, фамильный дом не сделал погоды в бизнесе Агаларова, основу которого сейчас с о с т а в л я е т торгово-выставочный комплекс «Крокус Сити», магазины «Крокус Москва» и «Твой дом». 67. Василий Анисимов Глава группы компании «Коайко», одно время владевший вместе с Анатолием Быковым и Transworld Group Красноярским алюминиевым заводом, к 2000 году распродал всю свою собственность в российской металлургии и удалился за границу. По официальной версии Анисимов просто устал работать и решил больше времени проводить с семьей. Отпуск закончился осенью 2003 года, когда к о а й к о объявила о начале двух крупных проектов в Москве. Компания построит в Домодедове крупнейший в России грузовой терминал, а также бизнес-центр у Белорусского вокзала. 68. -й. Александр Пушкин. Отцом-основателем «Газпрома» Александр Пушкин не является. Он вошел в состав правления концерна только в 1994 году. Но участок работы ему достался важный, в частности, дела торгово-посреднической компании «Итера». При Пушкине непрозрачная «Итера» недорого получала от «Газпрома» месторождение и уверенно превращалась в мощного независимого производителя газа. С приходом в «Газпром» Алексея Миллера счастливый период развития компании закончился. Пушкин лишился работы в «Газпроме», а «Итера» – части месторождений и льгот. 69. -й. Андрей Вавилов Выпускнику Московского института управления Андрею Вавилову в жизни сопутствует удача. Знакомство с Егором Гайдаром на пять лет обеспечило скромную завлабу кресла первого заместителя министра финансов, а участие в делах северной нефти – более 300 миллионов долларов от продажи этой компании. Причина такого везения интересует многих. Например, ФБР – которая в январе 2004 года принудительно посадила частный самолет Вавилова, пролетавший над США, чтобы расспросить нынешнего российского сенатора от Пензенской области о его работе в Минфине Российской Федерации. 7 0 Арнгольд Беккер. В 1990 году Арнгольд Беккер стал президентом формально независимого от «Газпрома» АО «Стройтрансгаз». Менеджерские таланты Беккера, а также тот факт, что в учредителях строительной компании числились дети р е м а Вяхерева и Виктора Черномырдина, сделали «Стройтрансгаз» практически монопольным подрядчиком «Газпрома». После прихода в «Газпром» новой команды, Беккер покинул все посты в строй «Трансгази», но объем работ, которые компания выполняет для газового концерна, до сих пор сохраняется на прежнем уровне. 71. Алексей Гудайтис В руководство группы ИСТ, помимо Александра Нессиса, входят все, кто начинал с ним бизнес в начале 90-х годов. в том числе выпускник Технологического института имени Ленсовета Алексей Гудайтис. Отработав четыре года во Всесоюзном НИИ комплексной энергетической технологии, он занялся предпринимательством. К 2004 году Гудайтис стал вице-президентом ИСТ и членом Совета директоров МНПО «Полиметалл» крупнейшего производителя серебра. В группе партнеров он отвечает за юридическое обеспечение прав собственности и имущественных отношений. 72. -й. Михаил Суслов Михаил Суслов также состоит в числе основателей группы ИСТ. Он тоже окончил технологический институт имени Ленсовета, но бизнесом занялся на два года позже своего однокурсника Алексея Гудайтиса, задержавшись в науке. Впрочем, на конечном результате это не сказалось. Суслов владеет такой же долей в группе э с т как и г у д а й т е с ь также входит в совет директоров полиметалла. В группе партнеров отвечает за вопросы финансового управления. 73. -й. Сергей Муравленко. Карьера Сергея Муравленко – редкий пример того, как старый директор приватизируемого предприятия, член КПРФ, нашел общий язык с новыми собственниками. Потомственный нефтяник, первый президент ЮКОСа, вступил в союз с молодежью из Минотепа, был главой совета директоров Роспрома, промышленного холдинга Михаила Ходорковского, а в 1997 году, после приобретения ЮКОСом восточной нефтяной компанией, руководил советом директоров и этого холдинга. В 2003 году удалился на традиционный для юкосовцев заслуженный отдых, став депутатом Госдумы от Компартии. Патриотическая пресса была смущена наличием у своего товарища автомобиля «Порш». 74. ф а р х а т Ахмедов. Президент газодобывающей компании «Нордгаз» находится в той же ситуации, что и руководители «Этеры» Игорь Макаров и «Сибура» Яков Голдовский, которым «Газпром» сначала подарил активы, а затем, после отставки, р е м а Вяхерева забрал обратно. Только последствия смены курса для Ахмедова оказались помягче. «Газпром» требует не месторождения и лицензии «Нордгаза», без которых компания не смогла бы работать, а 51% ее акций. Даже если Ахмедов отдаст контроль над «Нордгазом», он останется небедным человеком. 75-й. Борис Зингаревич. Борис Зингаревич – один из трех создателей й Илимпалп enterprise крупнейшего лесопромышленного холдинга России. Сегодня в Илимпалп входят к о т л о с с к и й ЦБК, Братский и у с т и л и м с к и й ЛПК, 42 леспромхоза и ряд других предприятий, выручка холдинга достигает 1 миллиарда в год долларов. Права собственности Илимпалп на Котласское и Братское предприятие вот уже два года оспаривает компания «Континенталь Менеджмент», созданная на паях Владимиром Коганом и Олегом Дерипаской. Однако каких-либо заметных успехов в этой борьбе «Континенталь» не добилась. 76. -й. Михаил Зингаревич Михаил – родной брат и ближайший партнер Бориса Зингаревича. Можно только добавить, что в паре Борис Михаил лидером считается именно Борис. 77. -й. Захар Смушкин. Председатель Совета директоров Иллим Палп, выпускник Ленинградского института целлюлозно-бумажной промышленности, Захар Смушкин – третий из отцов-основателей холдинга. ч е т в е р т ы м учредителем в 1992 году был нынешний глава администрации президента Дмитрий Медведев. Но в 1999 году Смушкин с е р ь е з н о поссорился с Медведевым и выдавил его из бизнеса, о ч е м надо полагать, уже не раз пожалел. 78. -й. Вадим Машкович. Водка Белый о р е л была первым продуктом которые Вадим Машкович предложил потребительскому рынку. Сейчас разросшийся продовольственный и сельскохозяйственный бизнес Машковича объединен в холдинг г р у с а г р о с оборотом до 500 миллионов долларов в год. В него входят 14 перерабатывающих предприятий пищевой промышленности, работающих в трех направлениях – сахарном, зерновом и масложировом. Добавим также, что Вадим Машкович владеет крупной долей строительной к о м п а н и и й «Авгур Эстейт». 79. Юрий Гущин. Основатель финансово-промышленной группы «ГУТА» Юрий Гущин провел молодость за решеткой. Первый срок он получил в 18 лет в Новосибирске за кражу госимущества – затем отбывал наказание за торговлю холодным оружием и махинации с валютными чеками внешпосылторга. Но четыре судимости общим сроком в 23 года не помешали Гущину в 1991 году зарегистрировать Гута-банк, который к настоящему моменту вырос до финансово-промышленной группы за счет умелого управления средствами государственной корпорации «Госинкор». В 80-й Владимир Гусинский. Дипломированный деятель театрального искусства, Гусинский известен в России прежде всего по группе Мост, достигшей расцвета в 90-х годах благодаря связям с московской мэрией и высокопоставленными сотрудниками спецслужб. К 2002 году Гусинский, рассорившись с властями, потерял почти все активы в России. но не оставил любимого дела. Он владеет спутниковым телеканалом RTV International и пакетом акций израильского медиаконцерна «Маариф». Это все для души. А деньги на карманные расходы экс-олигарха зарабатывает принадлежащий Гусинскому крупный торговый центр в Хайфе. 81. Алексей Голубович. Считается, будто родители Алексея Голубовича, работавшие в Госбанке СССР, способствовали созданию и становлению банка Минотеп, что обеспечило их сыну неплохие позиции в группе Ходорковского. Голубович возглавлял и возглавляет инвестиционную компанию «Русские фонды», которая формально от Минотепа не зависела, но тем не менее обслуживала интересы группы. Жена Голубовича, Ольга Миримская, тоже занимается бизнесом. Она руководит компанией «Русский продукт», производящий чипсы, чай и кофе е р у с к а ф е 8 2 Юрий Голубев. Самый старший по возрасту, совладелец групп п м и н о т е п и «Юкоса», Единственный акционер, который все еще имеет отношение к оперативному управлению нефтяной компанией. Голубев входит в совет директоров ЮКОСа, являясь членом комитета по финансовым вопросам, а в последнее время управляет пакетом акций групп Минотеп в компании. Кандидатура Голубева как независимого консультанта предложена и в новый совет директоров ЮКОСа, состав которого будет сформирован на общем собрании акционеров холдинга в конце июня. 83. -й. Александр Горбатовский. «Мы считаем необходимым сконцентрироваться на основных для нас бизнес-направлениях, прежде всего на сферах высокотехнологического производства и услуг. Именно в этих отраслях мы ожидаем наибольшего роста в будущем», заявил в начале этого года президент АФК «Система» Евгений Новицкий. Именно тогда корпорация продала все свои нефтедобывающие активы. Чем теперь займется Александр Горбатовский – возглавлявший ОАО «Система нефть» неясно, он никогда не имел дел с высокотехнологичными производствами. 84. -й. Виктор Иваненко Бывший председатель КГБ РСФСР и генеральный директор Агентства федеральной безопасности Виктор Иваненко в 1993 году пошел в бизнес и очень удачно. Генерал-майор Запаса быстро стал вице-президентом только что созданного ЮКОСа, а проработав в компании еще пять лет ее акционером. В 1998 он подал в отставку с поста первого вице-президента ЮКОСа, год был советником министра по налогам и сборам, а с 2000 года занимает пост вице-президента фонда а р а з в и т и я парламентаризма в России». Восемьдесят пятый. Виктор Казаков. Юкос – самое большое гнездо миллионеров в России. Компания дала 11 имен в списке е ф о р б s Но только двоих из этой группы можно назвать профессиональными нефтянниками – Сергея Муравленко и Виктора Казакова. Еще в 1965 году Казаков пришел на работу с лесарем, В Кульбышев нефтегеофизику к 1994 году дослужился до поста гендиректора ОАО «Самара нефтегаз» одного из основных добывающих подразделений ЮКОСа. Был первым вице-президентом ЮКОСа, а с 2000 года вице-губернатором Самарской области, сейчас депутат Госдумы. 8 6 Рустам Тарико. Пес Рустама Тарико носит ошейник Луи Вуитон. К хозяину, который любит проводить время на Сардинии, животное ездит в гости самолетом в сопровождении специально нанятого гувернера. При этом пес носит вполне серьезное имя Доу Джонс. Этот факт хорошо иллюстрирует натуру Рустама Тарико. Светский персонаж, любитель красивых девушек и гоночных катеров, в перерывах между вечеринками построил успешный банк и утвердил на рынке популярный водочный бренд. И банк, и водка носят название, в которое вплетены первые четыре буквы имени предпринимателя. Русский стандарт. 87. Дмитрий Каменщик. Кто сказал, что изучение философии не приносит богатства? В 1990 году Дмитрий Каменщик поступил на философский факультет МГУ. Через год начал организовывать шоп-туры. Через полтора бросил учебу, через два взял в аренду первый самолет, чтобы возить товары из Китая. Его авиакомпания я и s t l i n e Постепенно выбилась в лидеры рынка и даже поглотила свою базу – аэропорт Домодедово. За несколько лет группа «Истлайн» вложила в Домодедово более 300 миллионов долларов, и теперь Москва имеет хотя бы один современный аэропорт. 88. -й. Айрат Хайруллин Настоящее имя известного пивного персонажа Солодова – Айрат Назипович Хайрулов. Именно он на пару с братом Ильшатом за качество отвечают, так как контролирует казанские пивоваренные предприятия «Солодов пиво», «Красный Восток» и «Чешский стандарт». В группу «Эдельвейс», принадлежащую братьям, входят также почти полторы сотни одноименных продуктовых магазинов – три м о л о к о з а в о д а и ряд сельскохозяйственных проектов. В декабре 2003 года Хайруллин стал депутатом Госдумы. 89. -й. Александр Гончарук. С июля 1998 года, когда бывший сотрудник главного управления кораблестроения ВМФ СССР Александр Гончарук возглавил компанию «Система телеком», Телекоммуникации стали основой бизнеса АФК-система. А в июле прошлого года Гончарук был назначен гендиректором входящего в АФК-концернно-научный центр и отправлен в Зеленоград поднимать электронные предприятия-группы, в развитии которых руководство корпорации видит свое будущее. 90 в я н о с й Сергей Веремеенко – В советские годы выпускник Уфимского нефтяного института дослужился до заместителя гендиректора Западно-Сибирского инженерного центра Всесоюзного института по сооружению трубопроводов. В 1992 году Веремеенко принимал участие в создании Международного промышленного банка, которым и руководил до весны 2003 года. Поход банкира в большую политику закончился неудачей. Проиграв в декабре выборы президента Башкирии, Веремеенко возглавил Международный институт инвестиционных проектов и экономики строительства. 91. -й. Борис Зубицкий «Цена акций была рубль. Ваучеры своей и своей семьи я поменял на акции». Так Борис Зубицкий в интервью «Новой газете» объяснил, каким образом ему удалось поставить под контроль кемеровское АО «Кокс» предприятие с объемом продаж до 100 миллионов долларов в год. Экономический талант пригодился герою приватизации по Чубайсу и при последующем поглощении АО «Тулочер м е т одного из крупнейших производителей «Чугуна» в России – и в его нынешней работе заместителя-председателя Комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму. 92. -й. Александр Смоленский. Экс-олигарх Александр Смоленский испытывает необъяснимую привязанность к слову «столичный». Казалось бы, крах одноименного банка, К августу 1998 года он носил имя СБС а г р о Погубил эту торговую марку. Казалось бы, после продажи летом 2003 года банковской группы ОВК Росбанку Смоленский навсегда расстанется с финансовым бизнесом. Однако уже после сделки по ОВК выяснилось, что Александр Павлович оставил себе один небольшой банк Северо-Западное ОВК. В апреле 2004 года ЦБ дал разрешение переименовать это учреждение в столичное кредитное товарищество. 93. -й. Владимир Коган. Главу промышленно-строительного банка СПБ считают человеком, близким к нынешним руководителям страны. Действительно, Коган вместе с Анатолием Чубайсом и Алексеем Кудриным в годы перестройки входил в неформальный кружок молодых ленинградских экономистов-либералов. Кроме того, сейчас Владимир Коган является крупнейшим совладельцем банка «Санкт-Петербург», в число акционеров которого также входят сын в а л е н т и н ы Матвиенко Сергей – 8,09%, и Владимир Путин – 0,5%. 15 стотысячных процента но судя по тому что владимир коган находится в последней десятке списка forbes свои связи он использует весьма умеренно 94 -й. игорь макаров глава нефтегазовой компании итера с толком использовал два факта своей биографии место рождения а ш х а б а т и знакомство с высокопоставленными сотрудниками «Газпрома». Во второй половине 90-х годов «Итера» была основным поставщиком туркменского газа на экспорт, а также получила за бесценок от «Газпрома» многочисленные активы. С приходом в «Газпром» команды Алексея Миллера «Итера» лишилась и туркменского газа, и части активов. В начале 2001 года а и а Аналитики оценивали стоимость компании в 1,5 миллиарда долларов. Сейчас она вдвое дешевле. 95-й. Владислав Титюхин. Самый старший по возрасту участник списка Forbes Владислав Титюхин из тех советских управленцев, которые преуспели в новых рыночных условиях. Почти всю жизнь он проработал в Верхнесалдинском металлургическом объединении крупнейшим п р о и з в о д и т е л е титана в мире от мастера литейного цеха до гендиректора. Сегодня он главный совладелец титаномагниевой группы ВСМПО «Ависма» с капитализацией более чем в 1 миллиард долларов. Невзирая на возраст и Тетюхин активно катается на горных лыжах и даже не думает о том, чтобы продать долю в бизнесе и выйти на пенсию. «Мне свой остров не нужен. Монте-Кристо на нем был в заточении», — заявляет он Форбс. 96. -й. Сергей Зевенко. Молодому предпринимателю, торговавшему спортивными товарами, в 2000 году выпал счастливый б и л е т Зевенко был назначен гендиректором ВГУП Ростспиртпром. На этом посту он пробыл всего два года, однако полученным опытом распорядился умело. Через месяц после увольнения из р о с с п и р т п р о м а осенью 2002 года Зевенко вместе с бывшими менеджерами ВГУП создал собственную торгово-промышленную группу «Кристалл». Наряду с ликероводочными заводами Калуги и Обнинска в нее вошли крупные сбытовые структуры рост спиртпрома. Оборот группы в 2003 году достиг 400 миллионов долларов. 9 7 Александр Бронштейн Торговая группа а т р а н с world доминировавшая на алюминиевых заводах в Сибири в 90-х годах, оставило без внимания небольших производителей крылатого металла, расположенных в европейской части России. Это дало возможность металлотрейдеру Александру Бронштейну и его партнерам установить контроль над Волгоградским и Волховским алюминиевыми заводами, а также над Пикалевским ПО «Глинозем». В 2002 году, когда консолидация активов в алюминиевой отрасли подходила к концу, Бронштейн отдал свои заводы «Суалу» в обмен на пакет акций этого холдинга. 98. Федор Клюка Большинство участников списка а forbes полжизни отработали по специальности, а затем ушли в сырьевой бизнес. Федор Клюка поступил наоборот – Всю жизнь он посвятил металлургии, к 1992 году стал гендиректором Стойлинского ГОКа, но в 2000 году покинул комбинат, чтобы на паях с холдингом «Металлоинвест» создать агрокомплекс с с т о й л и н с к о е Нива». Сельское хозяйство пришлось по вкусу, сейчас Клюка строит уже собственную компанию «Промагрохолдинг». Правда, треть акций Столинского ГОКа бывший «Металлург» все же оставил себе. 99. Давид Якубашвили «Я могу заниматься любым бизнесом, лишь бы он мне нравился», говорит председатель совета директоров компании «Вимбельдан продукты питания» Давид Якубашвили. Перечислим, что нравится Якубашвили. Торговать автомобилями, Тринити motors Открывать рестораны и казино, комплекс м е т е л и ц ы Выращивать коров, хозяйство Горки-2. Делать противогазы, компания Эпицентр Маркет. И готовые завтраки, марка Крупно. Разливать пиво. Но ни одно из этих занятий не принесло Якубашвили и десятой доли того капитала, который был заработан на соке и молоке. Сотый. Ролиф Сафин. Последний участник списка «Форбс» реализует тайную мечту большинства российских бизнесменов тяжелым трудом заработать денег, в расцвете сил уйти из бизнеса и заняться чем-то для души. Топ-менеджер л у к о й л а р а л и в Сафин в 2002 году покинул компанию, инвестировал часть денег в недвижимость в Восточной Европе, а не так давно приобрел сочинскую жемчужину, футбольную команду, с этого года выбывшую из второй низшей лиги чемпионата России. «Хочу взять какую-нибудь команду, чтобы сделать ее через несколько лет чемпионом России», объясняет Сафин. Доклад Совета по национальной стратегии, посвященный внутренней обстановке в России. В России готовится олигархический переворот. Общественная организация Совет по национальной стратегии, СНС, была создана в 2002 году. В составе СНС входят 23 известных э к с п е р т о в в частности Иосиф Дискин, Валерий Хомяков Сергей Марков, Андрей Рябов, Марк Урнов, Дмитрий Орешкин, Валерий Федоров, Андрей Федоров, Леонид Смирнягин, Владимир Рубанов и другие. Весна 2003 года ознаменовалась началом качественно нового для современной России процесса. Правящий олигархический слой смотрите доклады СНС «Большая игра в Россию» риски и угрозы для России в 2003 году, приступил к подготовке трансформации государственного устройства страны с целью обеспечения личной унии сверхкрупного бизнеса и исполнительной власти. Фактически страна оказалась на пороге ползучего олигархического переворота. Можно констатировать, что олигархи, завершив первичную приватизацию основных объектов национальной экономики, п е ш л и к своего рода приватизации политика властного пространства России. В такой ситуации институт президента страны, как основа политической системы постсоветской России, из гаранта стабильности правящего слоя, каковым он был в 1992-2002 годах, превращается в потенциальную помеху финальной монополизации. Смотрите риски и угрозы для России в 2003 году и возможную угрозу логики олигархической модернизации. В связи с этим философия и т е х н о л о г и и взаимодействия государства и олигархии в России неизбежно становятся объектами приоритетного внимания. А поиск альтернативы олигархической модернизации последнюю во многом можно назвать «квазимодернизацией» весьма существенным, если не ключевым элементом национальной стратегии. Проблематика взаимодействия государства и олигархии в контексте национальной стратегии. Разработка национальной стратегии России требует определенности в отношении олигархии, ее роли и места в современном развитии нашей страны. Значение этой проблемы было подчеркнуто уже в первом докладе СНС «Большая игра в Россию. Субъекты национальной стратегии» ноябрь 2002 года, где современное развитие России было охарактеризовано как олигархическая модернизация. В свою очередь, олигархическая модернизация может быть охарактеризована как составная часть навязанного развития, в тисках которого страна находится с начала 90-х годов прошлого века. Настоящий доклад ставит своей задачей дать более развернутый анализ взаимодействия олигархии и государства. Такой анализ призван выявить потенциальные возможности изменения или, по меньшей мере, корректировки современного характера политико-экономического развития России. Также важно наметить потенциальные возможности усиления роли государства как субъекта национальной стратегии, выявить субъекты, заинтересованные в таком направлении развития России. Совет по национальной стратегии считает, что властная машина современной России перейдет в новое историческое качество, когда прекратит действовать в качестве Комитета по управлению делами олигархов, Определение доклада СНС «Большая игра в Россию» для правительства РФ и обретет способность воплощать интересы тех социальных сил, которые ставят перед собой задачи динамичного развития страны, приумножения человеческого капитала ее населения, обеспечения гражданам России равных прав и возможностей. Определение олигархии применительно к современной России. Развитие российской государственности в начале 21 века – исторические аналогии. В последнее время, 2000-2003 годы, и в средствах массовой информации, и, что более примечательно, в экспертном сообществе термин «олигарх» стал употребляться в качестве синонима крупного бизнесмена – или даже просто богатого человека. В связи с этим границы восприятия понятия «олигарх» стали весьма нечеткими. Совет по национальной стратегии полагает, что «олигарх» — это субъект определенной властной системы, сложившейся в России на протяжении последнего десятилетия XX века». Эта система в достаточной мере описана в докладах СНС «Большая игра в Россию» и «Риски и угрозы для России» в 2003 году. Олигархия – это власть немногих. В этом смысле российский олигарх вовсе не обязан быть бизнесменом. Это физическое лицо, удовлетворяющее определенным критериям правящей касты правящего слоя. количество олигархов неизменно во времени, олигархам сегодня невозможно стать без согласия всех или, по меньшей мере, квалифицированного большинства субъектов олигархического пула правящего слоя. Исходя из данных определений, олигархами можно считать, например, Романа Абрамовича, Михаила Фридмана, Олега Дерипаску, Михаила Ходорковского, Владимира Потанина, Андрея Мельниченко и тому подобное, и нельзя считать, например, Владимира Евтушенкова, Каху Бендукидзе, Олега Киселева, Анатолия Караченского и тому подобное. Олигархический слой сформировался вне рамок рыночных механизмов. Конклав олигархов был создан на основании субъективных решений Кремля, принимавшихся в 1993 1999 годах. Основой формирования олигархического конклава был процесс приватизации. Президентская власть почти безвозмездно передала субъектам этого конклава наиболее привлекательные объекты собственности, в первую очередь промышленные и инфраструктурные на территории России. Сравним суммы, за которые будущими олигархами – Были приобретены крупнейшие объекты собственности на территории РФ с сегодняшними показателями капитализации доходности этих объектов. Контрольный пакет акции НК ЮКОС 78% был куплен на залоговом аукционе группы м е н о т е п контролируемой Ходорковским и его партнерами, в 1995 году за 350 миллионов долларов. Уже в 1997 году, вскоре после начала публичной торговли акциями ЮКОСа, рыночная капитализация корпорации достигла 9 миллиардов долларов. В настоящее время, до недавнего объявления сделки о слиянии с Сибнефтью, капитализация НК ЮКОС приблизилась к 15 миллиардам долларов. В ноябре 1995 года Группа «Интеррос» «Потанин» приобрела на залоговом аукционе контрольный пакет акций «РАО Норильский никель» за 170,1 миллиона долларов. По официальным сообщениям, в 2001 году только чистая прибыль «Норильского никеля» составила около 1 миллиарда долларов. Капитализация корпорации превышает 10 миллиардов долларов. В декабре 1995 года состоялся залоговый аукцион по продаже государственного пакета 51% акций НК Сибнефть. Пакет был куплен тандемом «Нефтяная финансовая компания» – компания была учреждена контролируемыми Березовским и Абрамовичем фирмами, «Столичный банк сбережений», предложившим правительству 100,3 миллиона долларов В 2000 году чистая прибыль компании Сибнефть составила 674,8 миллиона долларов Состояние Абрамовича, который до недавнего времени единолично контролировал Сибнефть по оценке журнала Forbes в 2003 году составило 5,7 миллиарда долларов Количественный и качественный состав олигархов может меняться только на основании солидарного решения Конклава. Примеры – изгнание и з п р а в я щ е г о слоя Владимира Гусинского и Бориса Березовского, адопция владельца МДМ-банка Андрея Мельниченко, либо в результате революционного передела крупной собственности в стране в период правления Владимира Путина не представляется возможным. Следует отметить, что, с учетом изложенного, модель функционирования олигархии в России приближается к Венецианской республике XIII-XVIII веков. Олигархи играют роль Совета Десяти, а избираемый ими де-факто президент – роль ДОЖа. Венеция XIII-XVIII веков – яркий исторический прецедент олигархического правления – Образование республики исследователей с в я з ы в а ю т с так называемой «сеттара» закрытием доступа в Большой Совет, двести 1297 год, после чего функции управления государством сосредоточились в руках примерно 200 патрицианских фамилий. В XIV веке тенденция к изоляции элиты была продолжена. В 1315 году была с о с т а в л е н а так называемая золотая книга включавшая фамилии 200 семейств правящей олигархии республика просуществовала ровно пять веков в 1797 году город пал под ударами войск наполеона бонапарта начиная с 15 века получает распространение представления о венеции как репрессивном государстве жестко у п р а в л я е м о м и деградирующей и скрытой олигархией. Венеция с ее полностью замкнутой кастой Нобелей по рождению составляли примерно 2% населения, представлялась уже не оплотом республиканизма, а безнадежным анахронизмом. На протяжении длительного периода венецианские п а т р и ц и а т отличали колоссальные капиталы, нажитые в торговых и ростовщических операциях, консолидация интересов правящего класса, единая модель экономического и политического менеджмента, основанная на опыте управления совместными колониальными предприятиями. Стратегия венецианской олигархии в отношении беднейших слоев населения состояла главным образом в подкупе карнавальная раздача социальных бонусов-подарков, обеспечении зрелищно-развлекательного комплекса социальной жизни знаменитые карнавалы, которые имели и внешнеполитические функции демонстрации могущества, а также организации трудовой занятости для значительной части населения. Все исследователи говорят о кардинальной поляризации богатств. Несколько сот семейств контролировало практически все национальное богатство республики. Большой Совет и Верховный орган республики в который входили представители 200 семейств «Золотой книги», имел законодательную власть, избирал и назначал все магистраты и целевые комиссии, а также выбирал верховного правителя ДОЖа. Административно-распорядительным ядром системы был более узкий совет, сенат, а также м н о г о ч и с л е н н о е несколько десятков тысяч человек, при средней исторической численности населения порядка 200 тысяч человек, чиновничья канцелярия. Над республиканским правительством в Венеции формально стоял глава монархического типа ДОЖ. Со временем статус ДОЖа все более формализовался, он был заключен в целую сеть церемониальных ограничений. Истинным властным центром республики был так называемый Совет Десяти, образованный верхушкой олигархии. Он обладал самыми широкими полномочиями, наблюдал за всеми должностными лицами, пользуясь услугами армии шпионов и доносчиков и тайно осуждал на смерть врагов республики. Особым ресурсом была транзитная геоэкономическая позиция Венеции – Республика получала прямую денежную и косвенную политико-статусную ренту от прохождения через подконтрольные ей территории потока товаров, перемещавшегося между Европой, Азией и Африкой. Внешнеполитическая роль Венеции заметно снизилась в 15 веке в связи с объективным процессом смещения ряда торговых магистралей в Атлантику – открытием морского пути в Индию, а также усилением Франции, Британии и Испании. В значительной мере это было связано и с деградацией правящего слоя. Когда в позднюю эпоху существования республики практическая выгода олигархии пришла в противоречие с соображениями престижа республики, ее геополитическими интересами в Средиземноморье Это стало началом конца режима. Олигархический слой в современной России выработал определенную систему базовых ценностей. Эту систему с известной степенью точности можно назвать антинациональной. Необходимо отметить, что как субъекты российской экономики олигархи выступают в основном в роли иностранных инвесторов, олигархическая собственность на территории России оформлена на иностранные юридические лица, преимущественно офшорные ф компании. Это связано не только, как принято считать, с решением задач оптимизации налогообложения и корпоративных финансовых потоков в целом, но и с тем, что в коллективном понимании олигархов иностранный собственник в России защищен существенно лучше отечественного. Можно сказать, что олигархи осознанно или бессознательно апеллируют к ресурсу других государств как гарантов их интересов на политико-экономическом пространстве России. Несколько характерных примеров. В июне 2002 года НК «ЮКОС» опубликовала список крупнейших акционеров компании. Групп «Минотеп Лимитед» офшорная компания, зарегистрированная в Гибралтаре, владеет 100% акции компании «Юкос Юниверсал Лимитед», которая, в свою очередь, на 10 июня 2002 года владела 3,54% акций «Юкоса», а ее п о д р а з д е л е н и е h a l l и э н т е р п р а й s е с л i м и т е д еще 57% а к ц и И сорока семью сотыми процентов